Глава 37. Новая цель. Соня ждала кейвина дома, успев сменить сапоги на валенки, а новый полушубок на заношенную телогрейку. После того, как дракон изрядно попортил ей вещи, надевать к нему что-то хорошее девушка не решалась и следовала примеру Кейва, ходящего к нему исключительно в обносках. Некоторые вещи, правда, стали обносками уже после близкого знакомства с драконом, но не суть. Объяснений не потребовалось, и ее внешний вид говорил о намерениях лучше всяких слов, так что маг кивнул и тоже быстро переоделся. «Может, к коньягам зайдем?» — предложила меха. Кейв с сомнением посмотрел на часы. Времени много, а темнело уже рано, но если поспешить... «Попробуем», — решил он. Выходили, как и всегда, через задний двор под отводом глаз. О протезе они не сговаривали, зато маг напомнил про крылья. На что Соня цикнула, но сказала, что пара идей насчет конструкции и материалов у нее имеется. Надо пробовать, сработают ли. Мак кивнул. Кто угодно мог сомневаться в его девушке, только не он. Если Саньяра бралась за дело, у нее все обязательно получалось. Сахатых в лесу, видно, не было, и в пределах действия эмпатии Кевин их тоже не ощущал. Это заставило Мага задуматься и немного занервничать. Он давно не проверял стадо, мало ли. Предчувствия не обманули, на двух полянах из пяти стояли капканы. Правда, следов животных не видно. Скорее всего, осторожные ньяги, почуяв людей, предпочли сменить привычные им стоянки или ушли подальше от человеческих поселений. Киев собрал лизунцы, поняв, что здесь они уже никому не нужны. Отправить бы в Еха на разведку... Но это означает ослабить защиту дракона. Да и снежные совы не сильны в передаче образов. Если донести до них еще что-то можно, то получить вразумительную обратную связь вряд ли. Придется искать ньягов самому. К дракону еще успеваем? Саньяра тоже ощутимо расстроилась из-за отсутствия ньягов. Не отвести ее теперь к дракону Кевин просто не мог. Пусть и возвращаться потом придется в темноте. Успеваем. к тому же на снегоступах передвигаться по снегу намного удобнее и быстрее к горам они подошли уже в сумерках дракон гостей не ждал но все равно обрадовался прыгал по крепости поднимал крыльями маленькую пургу вокруг себя валялся с соней и играл с небольшим принесенным поленом обычные палочки уголек слишком легко перекусывал макс с удивлением заметил что детеныш становится устойчивее к холоду то ли привык то ли окреп то с поставленной на положенное место лопатка ему проще двигаться, и нереальная активность просто не дает ему замерзнуть. Выносливость у становилась поистине драконовской. Кейф вообще не представлял, что нужно сделать, чтобы детеныш устал. Загонять его еще им ни разу не удавалось. Обычно люди падали первыми. Вот и сейчас Саньяра лежала на теплом куполе, глядя на зажигающиеся на стремительно темнеющем небосводе звезды, а уголек прыгал вокруг. Кейв сел рядом, только смотрел он не на небо, а на Соню. Висевший позади магический огонек, на который безуспешно охотился дракон, теплым желтым светом немного освещал их лица и казался слишком близко подлетевшей звездой. — Знаешь, — задумчиво сказал Кейвин, — а ведь я мог бы... воздействует на твоего отца эмпатии. «Знаю», — усмехнулась девушка. «Я, кажется, понимаю, почему ты стараешься ее не использовать. Мне бы не хотелось получить такое согласие». Мак кивнул. Он и не собирался, только желал убедиться, что Меха не в отчаялась, чтобы прибегать к крайним средствам. «Он согласится, вот увидишь». Мак прилег, опершись на локоть и пристально разглядывая девушку. «Что?» — повернулась Соня, оказавшись нос к носу с Кейвом. «Ты очень красивая». Меха поспешно отвернулась. Смотреть наверх казалось как-то безопаснее. «Особенно сейчас, в телогрейке, валенках и растрепанной после дракона», — пробурчала она в ответ. «Особенно сейчас», — согласился Кейв. Взъерошенная, разрумянившаяся, с отражающимися в глазах звездами. Кевин медленно потянулся ее поцеловать и уткнулся в так не вовремя вытянутую драконью голову на длинной шее. Угольку надоело ловить неподдающийся светлячок, и он заинтересовался подозрительно притихшими людьми. Саньяра рассмеялась, увидев отшатнувшегося Кеева и удивленного уголька, обняла дракона за шею и притянула к себе. знаешь «Я понимаю, почему ты любишь животных, правда?» — весело заметила меха, почесывая уголька у основания челюсти. Маг усмехнулся, бесцеремонно отодвинул разомлевшего от чутких почесываний дракона и обнял Соню. Детёныш разочарованно заворчал и попытался вернуться на законное место, но с лёгкого толчка мага скатился вниз по гладкому куполу и плюхнулся в снег. «Нам пора». заметил Кейвин, дергая ногой, которую мстительно пытались загрызть, прокусывая утепленные зимние штаны. «Ага, уходить Соне не хотелось. В горах было спокойно, а с драконом еще и интересно, но действительно пора. Наверное, в ночном лесу должно быть страшно и жутко, но никогда когда с магом, запускающим разноцветные светящиеся огоньки». Обычно для освещения создавали белых или желтых светлячков. Они горели самым сильным и привычным глазу светом. Но Кевин запустил два десятка всех цветов радуги. Так редко-редко, раз в году перед зимним изломом наряжали город. И сверн сиял весь в огнях. Соне даже жалко стало, когда на подходе к городу их пришлось погасить, оставив несколько тусклых, освещающих пространство ровно настолько, чтобы не врезаться в дерево или не налететь на корягу. И Меха с удивлением пришла к выводу, что свой собственный Мак — это вообще-то здорово. Хотя даже если бы у Кевина не имелось и половина его способностей, он бы вряд ли был хуже. И едва вернувшись домой, слыша, как Мак уже совершенно привычно и естественно ставит чайник и гремит на кухне посудой, Саньяра взяла стопку листов с недавними чертежами, нашла среди них тот самый, на ее взгляд, способный планировать и удерживать человека в воздухе и приколола на стену в мастерской. Похоже, у нее появилась новая интересная задача.